Глава девятая. Сказал бы ей кто полгода, год назад, что она станет этим заниматься, в жизни бы не поверила. Нет, тяжелым был и тот период, ведь Стас ее тогда бросил. Тяжелым и затяжным, и умереть не раз хотелось, но чтобы такое... Второй день, сидя на полу в собственной гостиной, Ольга мастерила черновик завещания. Да... Именно завещание. И она не сошла с ума. Как раз напротив. Все очень ясно и четко себе представляла. Только вот с текстом как-то коряво получалось. Матери с отцом оставить квартиру. Зачем она им? В средствах они не нуждались, жильем обеспечены. Возвращаться на родину не собирались. Ну, выручат за продажу что-нибудь. Разве это их утешит? Нет, конечно они и заниматься этим не станут, заколотят двери окна здоровенными гвоздями и уедут безутешными обратно. Вопрос с квартирой повисал в воздухе. Сначала Стасу со Светкой решила ее отписать, потом подумала, что те из гордости не примут от нее, даже мертвой такого щедрого подарка, и порвала лист бумаги, щедро разлинованный ее слезами. Начала перебирать в памяти родственников и никого не нашла. Кому не оставь, остальные обидятся» так же и с деньгами. Кому? Матери с отцом обратно переправить. Так если при жизни она это сделает, те тут же забьют тревогу. А после кончины уже никак, да они и не примут их, так же, как и квартиру, сочтут святотатством, она-то знает. Опять завещать кому-то надо, а кому? Так и промучилась два дня, делая короткие перерывы на обед, ужин и сон». Завтраками она себя не баловала, ограничиваясь кофе и крохотным печеньем. И толку от двухдневных трудов никакого. Воз с места не сдвинула, а время шло. Тот импозантный в запонках, хоть и не оговаривал конкретных сроков, когда она должна поймать убийцу их бывшего дружка, таксиста Толяна. Но век-то ждать они не станут, верно? Вот и спешила, потому что понимала. Убийцу злополучного... Таксиста ей никогда не поймать, не стоит даже пытаться. Если уж бригада бандитская его найти не сможет, куда ей-то? А если она его не найдет, ее просто-напросто зароют, в смысле похоронят, и хорошо, если не заживо. Да, с завещанием надо срочно что-то делать. Потом же его еще к нотариусу надо отнести, юридически грамотно оформить, и тогда уж кто там... На цыпочках подбиралась к двери в собственной квартире, будто за воровством была застигнута в чужой. До того страх сковал от пяток до макушки, что только на цыпочках и смогла идти. Вся целиком, ступня, ее тело, превратившееся в студень, нести не желала, заваливала его куда-то навзничь. И в глазок смотреть не стала. Не вчера родилась, видела и слышала, как с такими дурами любопытными расправляются красавцы в коллекционных запонках. Ты оком к дверному глазку прильнешь, а там дуло пистолетное. И симпатичный фигуристый парень простым нежным движением дернет указательным пальчиком на себя чик, и ты уже на небесах. Но оно понятно, что ей все равно там быть, и очень даже скоро. Но как же быть с завещанием? — Ольга Николаевна, это я! — произнес из-за двери незнакомый мужской голос. — Кто я? — все внутри тут же оборвалось. — Если мужик то точно по ее жизнь и душу пожаловал. Иван Иванович, прокашлявшись, представился тот. Иван Иванович? Вытаращила она глаза и даже присела, настолько ноги ослабели. Прикол какой-то. Какой же молодой парень станет называться Иваном Ивановичем, если он в здравом уме и доброй памяти? А голос-то из-за двери молодому мужику принадлежал, сомневаться не нужно. Стало быть, киллер. «Не открою. Ни за что не открою. Пускай дверь вышибают, на улице караулят, если она наберется смелости выйти». «Ольга Николаевна, вы ко мне?» «К нам приходили в обществе цветоводов-любителей, и Светланы викторовной интересовались, не помните?» Ныл между тем малый за дверью. «Я вам еще телефоны свои контактные написал, а вы почему-то не позвонили, а я сделал все, что вы просили». «Ах, ну да, конечно же! Как она могла забыть? Это тот самый лощеный молодой человек, унаследовавший мамино дело в цветочном горшке. Она его еще просила тогда узнать по возможности, где Светка раньше трудилась. Они с Галкой из чего-то решили, что в нападении есть какие-то мотивы из Светкиного прошлого, о котором у нее, у Ольги, были весьма смутные представления. «Здрасте!» — Иван Иванович отвесил полупоклон и сразу буром попер «в квартиру» хотя она вовсе и не собиралась его приглашать. «Зачем? Теперь-то, когда ей может осталось жить недели-полторы, зачем ей Светкина прошлое? И так ясно, кто на нее покушался да убить не смог. Его теперь все местные бандиты ищут, найти не могут. И ей приказано этим же заниматься». «А этот со Светкиным послужным списком приперся?» М -м, «Вы расстроены чем-то, я вижу». Иван Иванович принялся разуваться и снимать с себя куртку, подбитую коротко стриженной норкой, хотя снова не получал никакого на то соизволения. «А напрасно, я думаю, что смогу вам помочь». «Как?» Она внезапно преградила ему путь в гостиную, где всюду на полу были разбросаны черновики завещания. Уперла растопыренную пятерню в свитер из тончайшей исландской шерсти и снова повторила «Как?». «Вы же сами говорили, что Иван Иванович смутился до макового румянца и нежно закусил нижнюю губу». «Точно он голубой», — не без злорадства подумала Ольга. «И торчит в этой дурацкой конторе только по этой причине. Модельера и стилиста из него не получилось. Кривляться перед камерой с микрофоном тоже не может. Или противно ему, или друзей стесняется. Скрывал же от них свое цветочное занятие, или рот даже под фонограмму открывать не может» вот в цветнике и осел кактус хренов как вы узнали где я живу повысила она голос ее в самом деле настораживал факт что ее адрес стал достоянием общественности светку едва не убили возле ее подъезда этот вот пришел а там глядишь и до бандитского визита рукой подать ах вот вы о чем выдохнул тот с облегчением «Так у нас анкетирование предусмотрено, и там обязательно указываются два контактных лица, через которых мы можем найти нашего члена...» «Кого-кого найти членов фыркнула она и не без удовольствия понаблюдала за его смущением. «Я имею в виду члена нашего коллектива», — быстро нашелся он и надавил грудью на ее ладонь, пытаясь пробиться в гостиную, а на ходу продолжил заговаривать зубы. «Так вот, Светлана Викторовна, указала свою мать и вас». А там и адрес указан. Она все еще не знала, верить ему или нет. Да, конечно, и телефон. Чего же без звонка приперлись, Иван Иванович? Снова прищурилась подозрительно, мало думая о манерах. Не до манер тут жить-то осталось всего ничего. Так я звонил, принялся оправдываться Иван Иванович, мягко перехватывая ее запястье и устраняя Ольгу с пути, как препятствие. Я звонил, вы не брали трубку? Точно, она телефон отключила, как за завещание села. Со вчерашнего утра звонил. Именно тогда она и отключила телефон, не врет, стало быть. «Ладно, принимается», — кивнула она, кидаясь к разбросанным черновикам. «Присядьте куда-нибудь, что ли». «Спасибо». И он тут же развалился в кресле у двери, широко, прямо, совершенно по-мужски расставив колени. А она не успела отползти, подбирая последний лист бумажный, и едва лбом о его коленку не ударилась сел дрессированной собачкой рядом с креслом, положив раздувшиеся от бумаг кулаки на коленке и уставилась на него, будто видела впервые. Он сегодня был каким-то другим, этот странный малый с именем Иван Иванович. Джинсы, джемпер, уголок воротника, хорошие сорочки торчит в угольном вырезе в противовес костюму без единой складочки. Все, опять же, дорогое и опрятное, но как-то все не так». Волосы растрепаны, щетина едва заметная, на среднем пальце правой руки глубокий порез. Не было в нем сегодня кабинетного лоска, хоть убей. И говорил как-то иначе, пускай и со смущением, но без стариковского сочувствующего придыхания. И смотрел совсем не так, как тогда. Оценивал он ее. Вот, откровенно, не стесняясь, рассматривал и оценивал, будто прикидывал, сколько она может стоить на черном рынке. А вот с какой такой радости она его впустила в свой дом, дура! Может, это и есть тот самый маньяк, который... Так, остановись, Оленька, не зарывайся. Знаешь же прекрасно, кто порешить хотел твою бывшую подружку. Чего тут огород-то городить? И подалась она вперед, все еще сидя перед ним на полу. Что, и не понял Иван Иванович, но в карман полез и вытащил оттуда аккуратно сложенный в четверо бумажный листок. Помахал им в воздухе. Вот... «Что вы на меня уставились так, Иван Иванович, будто впервые видите?» Его взгляд смущал, прицеливался, примерял, как будто, того и гляди по цветочным горшкам, частями рассредоточит. «Не первый, второй», — уточнил он, на этот раз не покраснев, и добавил таким тоном, будто устав общества цветоводов, зачитывал перед аудиторией. «На вас сложно смотреть как-то иначе, вы очень красивая». «Да ну!» Она не поверила ему, потому что знала, как сейчас выглядит». Волосы хорошо, что причесала с утра. В клетчатой рубашке, забытой Стасом, или нарочно им оставленной, она ведь ему ее дарила. И в штанах, тоже клетчатых и тоже оставшихся от него. Он в них по дому ходил и не забрал с собой. А она как-то под слезу гремучую их ушивать по своей фигуре взялась, получилось не очень, но для дома годилась. Так вот, у нее сегодня был сногсшибательный прикид, и быть в нем привлекательной она уж точно не могла. Как это Иван Иванович ухитрился красоту рассмотреть? «Да, вы очень красивая, Ольга Николаевна!» Опять же монотонным бесцветным голосом продолжил констатировать Иван Иванович. «И мне кажется очень странным, что ваш бывший муж предпочел вам Светлану». «А вам не кажется, что говорит мне об этом бестактно?» Она встала с колена, умчалась на кухню, выбрасывать в мусорное ведро недоделанный свой труд. Он настырный и за ней следом, «Извините меня, ради бога!» Тут же заныл ей в спину. «Это, наверное, не мое дело, и...» «Вот именно!» — выкинула она в сторону руку с неприлично выпеченным средним пальцем. «Если пришли по делу, излагайте и...» «И уматывайте!» — закончил он за нее. «Вот именно! И даже чаю не предложите!» «С какой стати?» — она повернулась к наглецу. «С какой стати мне поить вас чаем?» «Но я-то вас поил!» — не постеснялся упрекнуть Иван Иванович. «Кажется, было дело!» Ладно, черт с ним, с этим цветоводом. Не убудет с нее, да и одной оставаться очень уж не хотелось. Опять бумагу марать и печалится, а тут какой-никакой, а гость? Без контактов с внешним миром совсем уж худо стало. Только и развлечений, что с Галкой по телефону. Так и та второй день позвонить ей не может, потому что телефон отключен. Ну ладно, мойте руки, не без ехидства потребовала она. Стану кормить вас завтраком. «Так время уже обеденное, скорее!» — взглянула он на часы. «Я бы съел чего-нибудь!» «К обеду у меня только щи и котлеты!» И добавила, заметив его растерянность, «никаких изысков уж извините!» «Да я не об этом!» Он округлил глаза, попутно расстегивая рукава сорочки и заворачивая их вместе с рукавами джемпера. «Аккуратист хренов!» «Удивлен, что вы можете щи готовить!» «Что же здесь такого?» «Да просто! Сейчас, красавец, редко заставишь стоять у плиты!» Все в магазинах э, ошиваются, все покупается, распаковывается, жарится. Щи последний раз ел у бабули, когда та была жива. А вы их с пережарочкой делаете?» Она могла поклясться, он сглотнул слюну. «С пережарочкой, и с ней родимой!» – рассмеялась Ольга. Он начал ее забавлять. «Мойте руки, Иван Иванович!» С он съел две тарелки. Наверное, попросил бы и третью, да постеснялся. К тому же у нее закончилась сметана, которую Иван Иванович клал по три ложки на порцию. Но котлеты с большой тарелки таскал без стеснения и нахваливал. Потом еще был чай, потом мороженое. «Объел я вас совершенно, Ольга Николаевна», — засмущался он снова до румянца. «Так вкусно давно не кушал». На здоровье Ивана Ивановича кивнула она, потом спохватилась. «Что это мы с вами? Все на вы, да на вы и по имени-отчеству. Думаю, пора избавляться от официоза. Вы как, не против?» «Совершенно за, Ольга!» И он улыбнулся, потянувшись к ее руке с поцелуем. Улыбка у Ивана Ивановича, к слову, отметить, была просто замечательной. И даже ямочки на щеках, слегка подбитых светлой щетинкой, имелись. И он вполне мог бы ей понравиться, если бы до сих пор ее сердце не принадлежало подлому изменщику Стасу. И у них вполне могло бы что-то срастись, если бы не было ей отпущено жизни всего ничего. А теперь... Теперь не стоило даже и пытаться. Они перешли в гостиную, и Иван снова затеребил свою записку, разложил ее на коленках и начал зачитывать. «Светлана после института работала сначала младшим менеджером в компании», специализирующейся на продаже мобильных телефонов. Там числилась недолго, перешла в страховую компанию, там проработала два года. «Понимаешь, Оля, точно сказать о сроках не могу. Все основано на слухах, но где именно эта страховая компания находится, знаю, потому что кое-кто из членов нашего общества заезжал за ней туда». «Дальше», — скомандовала Ольга, которой совершенно неинтересна была эта информация. Из страховой компании она ушла, кажется, со скандалом. Что так? Из простого женского любопытства спросила. Изменить ничего уже было нельзя. На Светлану покушался киллер, убивший таксиста, и никакой связи с ее прошлым это покушение не имело. И все же маленькое темное пятнышко на Светкиной биографии не могло оставить ее безучастной. Пусть бы Стас узнал, на ком женился. Подробностей не знаю, но, говорят, слез было много». «Ладно, потом. Потом она работала заведующей секцией в ювелирном магазине «Гранат». «Это в том, что на Советской?» «Да, я там уже побывал. Очень приличное место». «Оттуда она тоже ушла со скандалом?» — поинтересовалась тайной надеждой Ольга. «Еще одно темное пятно на прошлом, безупречное во всех отношениях Светланы, снова не помешало бы. Не знаю. Об этом ничего не знаю, но надеюсь с твоей помощью узнать». Иван аккуратно сложил записку. «И это все?» — Оля кивнула на лист бумаги. «Больше она нигде не работала?» «До того, как устроилась на фирму своего теперешнего мужа, нет. После ювелирного магазина она какое-то время не работала, а потом там...» «Понятно», — пробормотала она задумчиво. «Да, кажется, вспомнилась. Светка была безработной, кажется, месяца два или три, и все время ныла при встречах, что без копейки сидит». Не просто так Ольга к Стасу приставала с трудоустройством подруги, а жалеючи. Да «А в чем я должна тебе помочь, Ваня?» «Как в чем?» — он округлил голубые глазища. «Мы с тобой туда наведаемся, и все они ней разузнаем, и в страховую компанию тоже. Что там был за скандал? На какой почве возник?» «Страховщики такой народ». «Да может, она телефон поломанный кому-то продать успела, и ей за это отомстили», — хихикнула она, понимая, что никаких таких действий предпринимать не станет и ему не позволит. «Все это ерундование «Почему еще сильнее изумился он?» «Подумай сама. Все места, где она работала, могут иметь непосредственное отношение». «Да не могут, не могут, понятно», — заорала она так грубо, сорвала у него из рук листок бумаги и «разорвала в мелкий мусор», «Почему?» — у него даже губы от обиды задрожали, так расстроился. «Да потому, что я уже знаю, кто на нее покушался. Понятно?» «Нет», — покачал он головой, — «непонятно. Как тебе удалось узнать, этого человека арестовали?» «Ага, как же!» — фыркнула она, мешая бумажные клочки пальцами ног на полу. «Найдешь его! Его сто лет станешь искать, не найдешь!» «Так кто же этот неуловимый? Погоди, если ты знаешь, что надо идти в милицию и...» и подписать тем самым себе смертный приговор, закончила она с печалью, хотя понимала, что приговор ей уже подписан. Так. Иван вдруг встал, сунув руки в карманы джинсов, и заходил, заходил по комнате, и совсем при этом не выглядел изнеженным и женоподобным. Его сосредоточенность была до жути мужской и обнадеживающей. «Расскажи мне все, Оля», — попросил он минуту спустя. «Не факт, что это что-то изменит, но одна голова хорошо, а...» «А вместе с туловищем лучше!» — невесело пошутила она и предупредила. «Ты понимаешь, что можешь ввязаться в неприятную историю, Иван?» «Понимаю». «И готов разделить со мной чудовищные неприятности?» — недоверчиво прищурила она левый глаз. «Это может повлечь за собой и господи. Я прямо как та дура из сериала. А что делать?» «Я готов». «Ваня, ну что ты заладил? Тебе голову могут оторвать. Ты это понимаешь?» «Ага, понимаю». Теперь он присел на корточке перед креслом, в котором она сидела, съежившись, и смотрел на нее самыми преданными глазами на свете. «Я готов». «Почему?» — поразилась она такой решимости. «С какой стати тебе рисковать жизнью из-за человека, которого видишь в первый раз в жизни?» «Второй», — поправил он с улыбкой, — «второй раз вижу. И рисковать я собираюсь не просто из-за человека, а из-за женщины, самой прекрасной женщины». «Фу, как банально!» Сморщилась она, как будто недовольна, а на самом деле растерялась». Врет? Нет? Тихонов вон тоже собирался помогать, а потом вдруг у него дела неотложные появились за границей. Он туда быстренько, не сообщив ей, смотался, и возвращаться, кажется, не собирается. Оно и понятно. Кому охота свою репутацию подставлять под удар даже из-за самой прекрасной женщины на земле, даже если она твоя секретарша, и даже в пику своему конкуренту по бизнесу и, по слухам, заклятому врагу? Кому надо-то? мне это очень нужно проговорил иван как будто догадался о чем она сейчас думает самоутвердиться хочешь догадалась она таким вот опасным способом не самоутвердиться нет он скроил брезгливую гримасу снова сделавшись похожим на пожилого предводителя цветоводов мне нужно ваше твое уважение оля ну зауважаю я тебя дальше то что а дальше может полюбишь еле выговорил он громко сглотнув при этом три раза И зачистил зачистил путаясь в словах. Не время, понимаю, сейчас говорить об этом и банально, как ты утверждаешь, но... но вечные ценности никто ведь не отменял и не отменит никогда. Как бы ни пытались все опошлить и перекроить, списать на смутное бестолковое время свою грязную беспорядочность и беспринципность, чувства остаются неизменными, Оля. Любовь, ненависть, неприязнь, восторг, обожание — все это незыблемо. И никакая жажда власти и денег не способна все это уничтожить. Пафосно, да? По-другому не получилось, извини уж. «Если я правильно поняла, то ты хочешь, чтобы я в тебя влюбилась?» Распахнула она глаза пошире, чтобы еще раз внимательнее рассмотреть чудака. «Да?» — кивнул он, не отводя взгляда. «Но зачем?» «Я никогда не любил Оля. Никогда и никого, кроме матери и бабушки. Были отношения, но поверхностные какие-то, жидкие». Без затей одним словом. Они ничего не стоили. За них не стоило бороться. В них не хотелось вязнуть. Ради них не хотелось рисковать. А ради меня хочется, что ли? Она не на шутку разволновалась, честно. Растревожил, разбередил ее этот парень из общества цветоводов-любителей. То ли таким вот способом, применив свой высокопарный слог, пытался ее соблазнить, то ли еще чего ему от нее надо. А чего с нее взять-то? «Ради тебя готов», — кивнул он, сделавшись снова серьезным и сосредоточенно суровым. «Ради тебя готов порвать любого». «Слушай, Вань, а может, ты того в постель меня пытаешься уложить, а?» Верить ему совершенно не хотелось, надеяться на него тем более. Она ведь так и собиралась помереть в разочарованных, брошенных всеми на произвол судьбы одиночках. Чего он тут начинает комедию ломать? но ну, поверит она ему сейчас, возрадуется. Дальше-то что?» Придут большие мальчики, приставят пистолет к виску и... «В постель Оля мы еще успеем», — вклинился его голос в ее отвратительные мысли о собственной скорой кончине. «Я не хочу торопить тебя и сам не хочу торопиться». «Чего это?» — ну спросила. «Нет, с любопытством пора завязывать. Оно раз до добра не довело и остаток жизни вряд ли скрасит. Спросила ведь так, будто уже раздеться была готова». Он, вот, бедный, даже покраснел до ушей своих, великолепно выточенных. — Не хочу торопиться, потому что ты меня не любишь, Оль. Иван поднялся и отошел на всякий случай подальше. Перепугался, может быть? Нет, чудной он все же, не современный какой-то. — Ты все еще его любишь, — рассуждал он, стоя спиной к ней возле окна. — И, может, не столько любишь, сколько живешь застарелой обидой. А тебе кажется, что любишь, но это пройдет, поверь ты откуда знаешь, если все в твоей жизни было поверхностным и жидким?» «Взорвалась она, устав слушать рассуждения про ее любовь и вообще». «И вообще это не мое дело?» — он подергал плечами. «Пока да, не мое. Но очень надеюсь, что станет со временем». «Так ты хотела мне что-то рассказать про неприятности. Начнем?» Неприятностями Ольга с ним делилась оставшихся полдня. «Рассказывала. Повторяла одно и то же без конца». Диктовала даже, когда он взялся все конспектировать, умереть не встать. И все с таким видом записывал, будто к экзамену готовился. Потом ушел в себя, замолчал на целый час, а потом... Это развод, Оля. В каком смысле? Она ушам своим не поверила, додумался, стало быть. Тебя просто развели, как девочку. И он как-то так снисходительно хмыкнул, что она и впрямь себя дурочкой почувствовала. «Такие дела так не делаются, понимаешь?» «Нет, не понимаю, объясни мне убогой». И потом еще целый час говорил, едва не уболтав ее до смерти. По его рассуждениям, выходило, что встреча в ресторане с незнакомцем была сущим фарсом не более того. Никто не станет вести таких серьезных разговоров в публичных местах. Мало ли какая у нее могла быть реакция, а вдруг заголосила бы на весь зал, караул убивают, что тогда? Это первое». Вторым пунктом он брал под сомнение осведомленность незнакомца насчет ее телефонных переговоров с псевдотоликом. Не все так было просто, по утверждениям Ивана. На получение детализации телефонного счета необходимо было соответствующее разрешение, которое заполучить не так-то просто. Но этот пункт Ольга высмеяла. «Ваня, Ваня, остановись!» — призвала она его к вниманию. Все сейчас покупается, невзирая на твои представления о вечных ценностях. Все. И что нельзя получить просто так, то берется за деньги. А чего нельзя купить за деньги, можно купить. За очень большие деньги, я понял, — кивнул он ей, перебивая. Пускай так. Но все равно с тобой в ресторане никто разговаривать не стал бы. И светиться тому человеку не резон, и твоя реакция не прогнозируется. А где же со мной надо было встречаться?» «Вывезли бы тебя куда-нибудь за город с мешком на голове», — заговорил он вдруг зло и жестко, «или домой вернулась бы из магазина, а тут гости у тебя по креслам-стульям сидят, пушками поигрывают». «Нет, что-то здесь нечисто с этой встречей, а в милиции ты ничего об этом не говорила?» «Издеваешься?» «Да, торопиться не надо, хотя, хотя тебя могли видеть с этим человеком, и если он преступник, могут провести какие-то параллели». «Кто меня мог видеть?» — побледнела она. «Да хотя бы официанты. Они же обслуживали вас, не так ли?» «Или в гардеробной, например». «Но для этого надо было за мной следить. А за тобой не следят?» «Нет», — запальчиво воскликнула Оля, чуть подумала и пожала плечами. «Нет, я думаю». «Да? А как же тогда этот человек сумел тебя безошибочно вычислить в ресторанном зале?» «В логике цветоводу отказать было сложно» чем он особенно раздражал. «Так вот, если за тобой следил этот человек, где гарантия, что за тобой не следит милиция, Оля?» «Тогда вообще этот человек мог быть милицией послан для того, чтобы поймать меня», — воскликнула она, совершенно запутавшись. «На каком-нибудь нечаянном откровении, к примеру?» «Именно», — обрадовался он непонятно чему, но тут же объяснил. «Я к тому и веду, что встреча — это фикция какая-то». «Посуди сама. Бандиты запросто так с тобой встречаются в ресторане, дают тебе конкретное задание, не оговаривая сроков, что уже подозрительно. Потом отпускают, что вообще невозможно. Это еще почему?» «Да потому что, если они подозревают тебя в связи с киллером, в любовной связи, раз ты его уговорила на убийство, то что получается?» Он тут же задумался, видимо, сам запутавшись. «Что?» Этот убийца питает к тебе какие-то чувства, стало быть. Стало быть, им логичнее тебя спрятать где-нибудь. Зачем? Чтобы он пришел тебя спасать. Раз на убийство пошел ради тебя, значит и спасать тебя кинется, раз он такой влюбчивый. А тебя вместо этого отпускают домой, не звонят, больше не беспокоят. Странно все это, Оля. Ну что, убедил я тебя? «Кажется, да», — кивнула она. «Ну вот, теперь ты хотя бы в этом отношении, может быть, спокойна. И мне кажется, давно пора поужинать». Он благополучно справился с остатками ее котлет, запросив еще и салата Пришлось делать, куда же было деваться от такого прожурливого гостя. Потом снова пили чай, снова говорили и решили на завтра проехаться по бывшим рабочим местам Светланы, раз никакой киллер на нее не покушался и покушаться не мог». «Пообщаемся с ее бывшими коллегами. Может, даже в ресторан придется пригласить. Не беспокойся, расходы беру на себя», по-джентльменски заявил Иван, прикладываясь к ее ручке в третий раз. Первые два были за угощение. «Заеду к десяти утра, будь готова». Проводив его, Оля тут же включила телефон и принялась названивать Галки. Но та что-то была сегодня не в духе. сказалось занятой и долгий рассказ про неожиданного гостя слушать не захотела. — Извини, Оль, но тебе не кажется, что это дело милиции? — промямлила Галка виновата. — Пускаешь к себе в дом незнакомцев, держишь их у себя целый день, телефон отключен. Что творишь, сама не знаешь. Кто он хоть такой? — Что ты вообще о нем знаешь? — Про Светку за многолетнюю дружбу ничего не выяснила. А тут хмырь какой-то в Рубингуде навязывается. А ты уж рада стараться. — Это ты к чему, Галь? — расстроилась Оля. — А я это к тому, чтобы ты не совала свой нос куда не следует. Светка очнулась давно, наверняка все вспомнила, просто говорить не хочет. А раз не хочет, значит, не скажет. А значит, на то у нее свои причины, и человека этого никогда не найдут. Но меня-то подозревают, подписку опять же взяли. До да пустые формальности подписка твоя. И подозревать тебя никто не подозревает. Давно бы уже на допросы затаскали. А ты когда там была в последний раз, а? То-то же. «Сиди уж, следователь доморощенный на месте, и не дёргайся. И завязывай, слышишь, со своими незнакомцами. Не доведут они тебя до добра, поверь». Поверить в справедливость Галкиных нравоучений пришлось уже минут через десять. Как вспомнила кое-что, так и встала столбом посреди кухни, куда зашла прибраться после ужина. «Как же это она так, а? Как не обратила внимания, почему так слепо доверилась?» «Ведь его тоже, как и того киллера, зовут Иваном, и по утверждениям человека, который разделил с ней обед в ресторане, убийца Иван был охоч до женского пола, и этот цветовод ничуть не уступал в желании поиграть с ней в любовь. Так что делать-то? Что?»